Эпизод 11. Дуэль. Сад оказался только промежуточной точкой маршрута. Вышли мы на площадь сейчас пустую и встали перед помостом. Сопровождавших нас гостей попросили подняться на помост. Желающих посмотреть оказалось довольно много, в том числе нашлись и присутствующие на обеде архимаги. Появилась и королева с принцессами. «Я в курсе произошедшего, и хотя мне все это не нравится, вынуждена разрешить дуэль», заявила Изольда, «до смерти, ибо обеты надо выполнять. Но я, как королева, оставляю за собой право в любой момент вмешаться и остановить бой, присудив победу одному из участников». Далее распорядители согласовали с нами правила поединка. Точнее, с королевой и Зеймоном. Мое мнение их как-то мало интересовало. Итак, дуэль с магией и оружием. Без магии Архимаг не соглашался категорически. Оно и понятно. «А артефакты?» – спросил я. «Мой меч – сильный артефакт, и менять его на что-нибудь другое мне не хотелось бы». Оказывается, это было предусмотрено. Каждый из противников имел право оставить себе только по одному артефакту. Так что надо выбирать меч или защита. Знаешь, мальчишка, неожиданно прошептал Орд Зейман, делись своим мечом, а мне и артефакты ни к чему. Ты настолько ничтожен рядом со мной что я себе оставлю только одну пустую безделушку». И он небрежным движением надел на лоб обруч с артефактом Параментас, тем самым из королевской сокровищницы. И я прикрыл глаза, чтобы он в них ничего не прочитал. «Ну вот, все, что заказывал Архимаг с ментальным щитом. Как дальше будем жить?» И будем ли? Уповать на то, что королева попросила его меня не убивать? Могла попросить, но это страшное унижение. Ладно, без паники. Раз меня оставили без рукавов и тузы прятать негде, воспользуемся зубами и когтями. Драться с ним честно я не собираюсь. Архимаг против в лучшем случае магистра – это не дуэль, а убийство. Я навесил на себя заклинание удачи, стал мысленно формировать другое довольно сложное заклинание и одновременно начал раздеваться. Не спеша снял камзол, а потом рубашку, остался в одних пилотах с челками и бальных туфлях, демонстративно снял с шеи цепочку склонов защиты и протянул все это распорядителю. Противник усмехнулся и последовал моему примеру, только рубашку снимать не стал, остался в белых кружевах, но расстегнул ее на груди, показывая, что под ней нет никаких доспехов, и тут же снял с шеи кулон защиты. А я в этот момент кинул на него свое заклинание с отсрочным действием. После чего очень медленно отцепил с пояса меч, обнажил его и отдал нужный распорядителю. Наверное, его теперь можно назвать секундантом. Только чей он секундант? Общий? Вроде так не бывает. Пусть лучше остается распорядителем. Заклинание защиты на себя накладывать можно? По команде. Зейман с презрительной усмешкой на губах стоял в шагах в пяти передо мной в расслабленной позе. Меча у него не было вообще. Кинжал на поясе имелся, Но он даже рукояти не погладил. Был готов начать бой в любую секунду. А вот я неспешно сделал несколько разминочных движений, перетекая из одной стойки в другую. Вроде минуты три из пяти оставшихся до дыли прошли. Еще чуть-чуть, и можно начинать. «Я готов», – объявил наконец. Не говорю про противника, но с трибуны на меня тоже смотрели, В лучшем случае с жалость. Поднимайте щиты. Начали. Команды прозвучали одна за другой, но максимально сложно из доступных мне запинаний защиты я формировал все то время, пока якобы разминался. Так что набросил на себя щит никак не позже противника и успел вплотную подлететь к нему с мечом. Но тут меня сдавило со всех сторон. К счастью, немощным импульсом, которого мой щит просто не выдержал бы, давление нарастало постепенно. Не считал меня Зэймон противником. Играл, как кошка с мышкой. Придавил лапой и смотрел. А теперь можно немного выпустить когти. Как эффект? Я, как говорится, стонал, но держал. Каналы у меня были прокачаны уже почти до уровня Архимага. Так что готовое заклинание мог поддерживать достаточно мощным потоком маны, пока резерва хватит, а он расходовался неприятно быстро. Мой меч уперся кончиком урту в живот, почти уперся, осталась пара миллиметров зазором. Щит архимага не пустил. Я застыл, держась за рукоять обеими руками, надавливая собственным весом, но, к сожалению, без толку. Защиту мой меч когда-нибудь, конечно, проковыряет, но мой щит явно не выдержит раньше, тем более, что давление на него все возрастало. Но ведь этот Зейман вовсе не такой храбрец, каким хочет казаться, как у него голова от моего удара дернулась, и позер страшный, ему надо все время быть белым рыцарем на белом коне, сделаю ставку именно на это. Даже не страшно. Почти. Обидно проиграть. Но если мой щит лопнет, в мгновение ока превращусь в кровавый пузырь, ничего не почувствую. Но так быть не должно. Что, красавчик! Выдавил я из себя самым ехидным голосом, каким мог. Не лопни от натуги. Тишь, как напрягся. Сейчас пукнешь. Я издал губами имитирующий звук. Громко и противно. «Вот-вот, сейчас обка...» И в этот момент безупречный красавец действительно ответил мне громкой трелью. «Сработало! Не так, как планировалось, но ведь сработало!» От неожиданности орд дернулся и дал сбой в концентрации. На крохотную долю секунды его щит потерял монолитность. «Сам бы я уловить это мгновение никогда не успел, но мой умница-меч...» и так непрерывно давил на противника под моим весом и сейчас подался вперед, преодолевая начавшее возвращаться сопротивление. Вот он на ладонь вошел займану в живот, двинулся дальше. Урт посмотрел на него неверящими глазами и вдруг завизжал. Наверное, выражение недорезанный поросенок родилось не на пустом месте. Меня вдруг подхватила чужая сила и отшвырнула прочь. Вместе с мечом, от острия которого, как хвост маленькой кометы, летели кровавые капли. А прекрасный архимаг свалился там, где стоял, похоже, без сознания. Над нами зазвучал голос королевы Изольды. Своим именем и своей властью прекращаю поединок! Интерлюдия 10. Разбор полет. В Зимнем саду королевы Изольды произошли очередные перестановки мебели и кадок с деревьями. Что интересно, фонтан тоже переехал, почти к противоположной от входа прозрачной стене, от которой его теперь отделял только один ряд деревьев, невысоких, зато густых и цветущих. На месте фонтана в хаотическом порядке стояли северовочные столики на колесах с холодными напитками горячими напитками, закусками и сладостями. Кресла расставили вокруг, и королева с приглашенными могли совмещать беседу с угощением. Слуг в зале не имелось, так что надо было либо подходить самому, либо пододвигать к себе столик магии, благо все приглашенные ей владели. На сей раз состав присутствующих расширился. Королеве с дочерьми И ректору Академии миссиру Артуре, а также главе Тайного департамента канцелярии Е.В. графу зигвелу Пеккеру присоединился миссир Орд Зейман, который чувствовал себя явно не в своей тарелке. Королева сидела молча, посматривая на остальных строго, но снисходительно. «Наверное, именно такой взгляд называют царственным», – как говорил ректор миссир Артури. Урт, мальчик мой, мой любимый лучший ученик, как ты мог поддаться на такую дешевую провокацию?» «А разве это не мы устроили провокацию?» – раздался во время неловкой паузы звонкий голосок Джениф. «Какую провокацию?» – послышался немного недовольный голос королевы. «Мы собирались осадить одного чрезмерно амбициозного мальчика и указать ему на его место» а мессир Артуре заодно хотел проверить несколько своих гипотез, так что все это была его идея, которая с исключительным треском провалилась. «Или ты все-таки узнал что-то интересное? Что скажешь, стебьен «Брион, судя по всему, все-таки владеет какими-то неизвестными мне методиками или заклинаниями, но делиться ими совершенно не собирается». Намеков не понимает, а прижать его пока не получилось. В артефакте Параментаса он явно что-то увидел, как минимум, он что-то про него знает. Недаром потом перерыл всю библиотеку в поисках информации о работах этого ученого. Именно поэтому я и попросил Орта использовать этот артефакт в поединке. И что? Подала голос Хельга. Все, кто умеет смотреть, Ректор бросил сердитый взгляд в сторону миссира Зеймана. Заметили, что появление этого артефакта на противнике мальчика сильно смутило. То есть как-то этот артефакт все-таки действует. План Бриана, а он у него очевидно был, из-за этого артефакта оказался нереализуемым. Но мальчик за считанные секунды сумел придумать и применить что-то альтернативное. Думаю, что-то еще из арсенала Параментаса. Мои ученики сейчас внимательно изучают все просмотренные Брианом книги, но я и без них помню, что заклинания в них не приводятся. В лучшем случае словесные описания. Но мальчишке хватило и этого. То есть ты думаешь, что у библиотеки Матильды мог быть список книги самого Параментаса, и мальчик сумел в ней разобраться? спросила королева. Других объяснений у меня на сегодня нет. «Нет, это не мальчик, это монстр какой-то», воскликнула Изольда. «Вместо сломанного телом и духом мальчишки мы получили оконфузившегося архимага». «Ничего, Орд, сильно не переживай, тебе наука будет. Противников никогда нельзя недооценивать». «Да я его...» «Не надо. Отношение к нему придется пересмотреть. Но отказываться от идеи использовать Бриана я не собираюсь. Времени у нас еще достаточно, и тем интереснее игра. Тут и моя вина. Я его тоже недооценила, хотя знала про королевскую кровь. Есть у мальчика характер и упорство, но это даже хорошо. Легче будет привлечь к нему сторонника в Лавардии». Надо только ключик Бриану подобрать. И подберем. У нас тоже с характером и упорством все в порядке. А ты, Орт, можешь пока съездить отдохнуть на месяц-другой к морю. Совершишь там очередные подвиги, а мы их тут же раздуем до небес. Тогда снова сможешь спокойно подойти к Леоне. А про дуэль сам, если что, со смехом говори. Все понимают, что вы вышло недоразумение. Пожалел мальчика». Да недооценил его прыткость. Хотя мне тоже интересно, как тебе угораздило на такое повестись? Да-да, звук был очень громкий, радостно сообщила Джениф. Я даже поверила было, что это и вправду произошло с Ортом. Миссер Зейман стоял красный, как вареный рак и дышал, как в прединсультном состоянии, но ничего не говорил. «Я сказала, отнесись с юмором», – мягко пожурила его королева. «И правда, не тяни с отъездом, и пока не научишься спокойно реагировать на подначки по этому поводу, не возвращайся. К Леоне тебе в таком состоянии лучше не подходить». После чего королева повернулась к главе тайного департамента. «Зиглю, а что про этот случай говорят в представительстве Лавардии? Во-первых, посланник вместе с несколькими привлеченными купцами собирается принять участие в аукционе. Больше всего их интересует панцирь гигантской Ташбакин, особенно после того, как была проведена попытка воздействия на него нашим алхимическим оружием. Лицо ректора недовольно скривилось. Следить за мимикой, находясь среди своих, он не считал нужным. «Не допустить к аукциону иностранцев мы не можем», после некоторого раздумья произнесла королева. «Выносимые лоты принадлежат иностранцу, придется отложить аукцион, скажем, на два месяца, в связи с заявками на участие в нем поступившими из каких-нибудь отдаленных мест». «Тогда уже на три, до окончания семестра», подал голос мистер Артуре, «Мы собирались отправить Бриана на практику в пустыню» так пусть эти трофеи побудут здесь в качестве залога его возвращения, а если удастся добыть что-нибудь аналогичное, то и покупать их у него станет необязательно. Так и сделаем. Ты понял, Зигл? Хорошо. А что говорили по поводу дуэли? В представительстве теперь уверены, что Бриан внебрачный сын покойного короля. Все сомневавшиеся сочли дуэль наилучшим доказательством проявления королевской крови. А Фьерделин? В тяжелых переживаниях, ненавидит, но и не может решиться на серьезный шаг. Королевский бастард это непростой барон. Отправил письмо королю Альзену V, просит разрешить его сомнения. Так что вызова с его стороны в ближайшее время не будет. Тем более, что принцесса Клеона против. «Что она?» Полушутя сказала, что братик ревнует, и начал отгонять от нее кавалеров. Это скоро совсем всех разгонит». Опять же Полушутя сказала, что поговорить с ним на эту тему. «Вот уже что там!» Прервала его королева. «Монстр все-таки еще ребенок. Нехорошо, конечно, что он с Клеоной сближаться стал, но проявление человеческих, даже ребяческих слабостей Это замечательно. Ситуацию обязательно надо использовать. Ты понял, Орт? Так что же вы мне не сказали, что они брат и сестра? Неожиданно взвыл мистер Зейман. Мальчик мой, буквально простонал мистер Артури, сколько раз я тебе говорил держать глаза и уши открытыми. Нет, на войне ты это делаешь. Но почему, вернувшись домой, перестаешь что-либо замечать? «Об этом весь двор судачит, а ты, похоже, только самого себя и слушаешь. Действительно, поезжай, проветрись, и возвращайся с прочищенными мозгами и обостренными чувствами. Ты меня понимаешь?» «Понимаю», – безэмоциональным голосом сказал молодой архимаг. «И если бы я знал, что он ее брат, я бы говорил с ним по-другому, и дуэли не было бы». А вы свои гипотезы не проверили бы. Я, пожалуй, правда пойду. Уорд задержался у дверей. На любой следующей дуэли, если такая у меня случится, я противника сразу буду убивать. Прав этот Бриан, никаких ограничений допускать нельзя. У победы только один критерий – смерть противника. Миссир Зеймон ушел. Да, стебен. Как будто только что вспомнила королева. Никто, понятно, в это не поверил. Надеюсь, ты не дал Бриану забрать артефакт Параментаса. Он из королевской сокровищницы, между прочим, давно там хранится. Не я, а распорядитель. И я ему все-таки оставил указание на этот случай, хотя абсолютно не верил в поражение Орта. Тот сказал мальчику, что поскольку артефакт не действовал, в данном случае он играл роль украшения. Забирать его все равно, что кошелек срезать. Вот, прервалась стебья Найгрейн, ты все-таки не верил в победу Орта над Брианом, и я вам сразу говорила, что победит именно Бриан, а ты, мама, тоже не верила. Потом после небольшой заминки добавила, не надо больше между ними дуэли допускать, мне Орта очень жалко. Ты хотя бы реши, кто тебе больше нравится, засмеялась королева. Остальные подхватили ее смех.